Джо Лансдейл. Такое с конвейером в Детройте не сходит. Снаружи царили холод и слякоть. Гневаясь, непогода сотрясала маленький дом, и ветер задувал в трещины, просовывал незримые лезвия в плохо подогнанные рамы, всячески свирепствовал. Но супружеская чита, которая жила в доме, не обращала внимания на разгул стихии, Им было уютно сидеть у потрескивающего камина в скрипучих креслах-качалках. Их колени укрывали теплые шерстяные пледы, пальцы рук были переплетены. Вода из пробоины в крыше капала в специально поставленное ведро. Оно давно наполнилось, и капли больше не звенели, как бросаемые в жестянку гвозди, лишь тихо шлепали. Эти двое, муж и жена, прожили вместе полвека. Им было хорошо в компании друг друга, несмотря на то, что они редко разговаривали, предпочитая словам скрип качающихся кресел и треск огня, сполохи которого наполняли комнату причудливыми тенями. Но сегодня Маржи решилась заговорить. «Надеюсь, Алекс, я умру раньше тебя». Старик перестал качаться. «Что ты такое говоришь?» «То и говорю, что слышишь. Надеюсь, я уйду первой». Она не смотрела на него. На огонь. Знаю, это звучит слишком себелюбиво, что ли, но я действительно этого хочу. Мне незачем жить без тебя. Все равно, что сердце из груди вынуть. А кем я буду без сердца? Каким-нибудь зомби, как в этих новомодных фильмах? Есть же дети, промолвил Алекс. Умру я, они тебя примут. Я буду для них обузой. Люблю их безумно, но жить с ними уволь. У них своих забот полно. Лучше я раньше тебя помру. Так проще будет. «Мне не будет», — ответил Алекс. «Не хочу, чтобы ты ушла первой. Как тебе такое? Мы оба те еще себе любцы». «Не очень хороша тема для разговора перед сном», — с легкой улыбкой согласилась Маржи. «Но ты из головы не идет». «Я и сам об этом подумывал», — признался Алекс. «Надо думать, так и должно быть. Молодыми нам не стать». «Ты ведь здоров как конь, а, Алекс Брукс». Всю жизнь только и пахал, что автомат. Теперь тебя запросто не сломаешь. А вот я... У меня и артрит, и меланхолит, и устаю я с одного присеста. Старость не в радость. Алекс снова стал раскачивать кресло. Их взгляды устремились к огню. «Отбудем вместе, старушка», — сказал он. «Таким, как мы, одна дорога». «Интересно, увижу я ее или нет?» «Кого ее?» «Смерть, Алекс. Мать говорила, что старуха с косой лично явилась в ту ночь, когда отец умер, и она ее видела». «Ну и дела. Ты мне никогда про это не рассказывала». «Не шибко я жалую эту тему, и бабушка помнится говорила, что к их дому подкатила черная карета. Кучер трижды щелкнул хлыстом, и муж ее, то бишь дед мой, тут же приставился. А ей дед говорил, что видел смерть в детстве». Было раннее утро, он проснулся, стал в хлеву хозяйничать, а когда на улицу вышел, увидел перед домом фигуру в черном. На плече у ней коса висела. Она возьми трижды пальцами щелкни, а потом брата деда, что от Оспы мучился, в кровати мертвым нашли. Байки, это все, старушка, старые как мир. Не стоит из-за них переживать. Я лучше схожу и молока нам согрею. Поднявшись, Алекс бросил плед на кресло. Пошел за молоком, вылил его в кастрюлю и поставил на плиту. Пока молоко грелось, он смотрел на марджи со спины. Старушка глядела в огонь, но уже не качалась. Просто следила за пламенем и думала о чем-то. Наверное, о неизбежности смерти. Попив молока, супруги отправились спать. И вскоре Марджи уже выводила храпом дивные рулады. Алексу не спалось. Отчасти из-за бури, входившей в апогея, а скорее из-за слов старухи. Ему вдруг стало жутко одиноко. Как и жена, он страшился не смерти, а тоскливого быта. Целых пятьдесят лет они провели вместе. Какая у него будет без нее жизнь? Так, жалкое существование. «Господи!» — взмолился он тихонечко. «Когда подойдет наш срок, забери нас разом». Алекс взглянул на Марджи. С ее лица будто сошли все морщины, оно сделалось и свежее, и моложе. Его радовало, что она обретала покой хотя бы во сне. У него так никогда не получалось. «Может, я просто голодный?» Выскользнув из постели, начинув штаны, рубашку и смешные тапочки-кролики, внучкин подарок, Алекс тихо прошаркал на кухню. То была не просто кухня, еще и кабинет, гостиная, столовая. В доме всего три комнаты, не считая кладовой и одну из них почти целиком занимала ванна. Порой Алекс думал, что мог бы добиться и большего ради Марджи, например, купить дом попросторнее, а в этом они растили детей, на этой же кухне те когда-то дремали в люльках. Алекс вздохнул. Работай, не работай, ничего не изменилось. Все та же басота. Он подошел к холодильнику, достал пачку молока в половину галлона, отпил из нее. Поставил на место и стал наблюдать, как в ведро капает вода. Зрелище его огорчило. Он ведь сам, будучи на пенсии, дал дому превратиться в развальну, и этому не было оправдания. Чудо, что Марк же не жаловалась. Этой ночью пусть все будет, как будет. Но он обещал себе, что, как кончится дождливая пора, залезет на крышу и заделает течь. Алекс тихонько вытащил миску из шкафчика. Надо порожнить ведро, чтобы уже не вставать до самого утра. Плеснув в миску немного воды, чтобы капли не звенели слишком громко, он открыл переднюю дверь и вышел на крыльцо с ведром. Глянул на свой грязный двор и на старый красный тягач с поблекшим логотипом на борту. Автосервис Брукса. Развал и схождение. Вид старой боевой лошадки нагнал на него больше грусти, чем обычно. Та давненько не использовалась по прямому назначению, для работы. Теперь это просто колеса. До самой старости ручной труд содержал Алекса, ныне же его руки годились лишь на то, чтобы принимать подачку от государства. Перегнувшись через перила крылечка, Алекс вылил воду из ведра в сухую мертвую клумбу. Подняв голову и окинув взглядом сад еще раз, он увидел на 59-м шоссе свет, размазанный дождевой завесой. Кто-то катил с юга, подсвечивая дорогу фарми. Катил издалека, быстро, прямо навстречу ему, прорываясь сквозь бурю. «Ну и с ума сброд», — подумал Алекс. «Даже по-сухому, как кость покрытию, гнать на такой скорости опасно. А тут еще дождь. Гонщик явно нарывался на неприятности». Когда машина приблизилась, Алекс разглядел ее. Черная, продолговатая, странная обтекаемой формы. Раньше ему такие не попадались, хотя на автомобиле он за свою жизнь насмотрелся. Такое с конвейера в Детройте не сходит. Похоже, что из-за бугра. Чудесным образом затормозив так, что даже шины не взвизгнули, черное авто встало без заноса, поравнявшись с домом. Удивительно, но даже мотор словно не шумел. Только покрышки тихо шуршали по мокрому асфальту. На неба полыхнула молния, и Алекс увидел водителя. Вернее, его силуэт, рельефно очерченный вспышкой. Некто в высокой шляпе и с леющим угольком сигары у рта восседал за рулем. Его лицо было повернуто к дому. Свет молнии угас, оставив громаду автомобиля темнеть, а сигарный огонек олеть. Алекс вдруг ощутил себя так, будто его с головы до ног пронзил огромный ледяной сталактит. Водитель трижды посигналил. Три жутких образа стали у Алекса перед глазами. Гудок. Насыщенно красные розы не сходят в желтый, а потом и черный цвет траура. Гудок. Похоронная процессия медленно опускает гроб в жерло земли. Гудок. Черви стачивают мертвую плоть, делая ее своим домом. А потом грянула тишина. Еще более оглушительные, чем пронзительные сигналы. Машина вдруг сорвалась с места и стремительно набрала скорость. Габаритные огни на прощание мигнули Алексу из темноты. И холт отпустил, пригвоздившая к месту сосулька растаяла. Ему вспомнили слова Марджи. Однажды видела смерть, черная карета подкатила к дому. Трижды щелкнул хлыст, черная фигура трижды щелкнула пальцами, а потом его нашли мертвым в постели. В горле Алекса застрял ком. Ведро выскользнуло из пальцев, покатилось по крыльцу и упало в клумбу. Развернувшись к дому, он на всей своей стариковской скорости рванул в спальню. «Не может быть, ведь это просто байка!» Руки тряслись от страха. Просто небывалое совпадение. Марджи больше не храпела. Алекс схватил ее за плечо. Потряс. Никакой реакции. Тогда он перевернул ее на спину, позвал по имени. «Ничего». О нет, милая, нет! Пульс не прощупывался. Он приложил ухо к ее груди. Сердце не билось. Тишина. Идеальная и непогрешимая. Ты не мог, пробормотал Алекс, не мог. Нам полагалось уйти вместе. Тут на него снизошло прозрение. Он видел, как смерть уводит черный экипаж прочь, вниз по Хайвею. Решительно поднявшись, Алекс подхватил плащ со спинки стула и поспешил к двери. «Ничего у тебя не выйдет», — заслух произнес он. «Ничего». Сняв с крючка в прихожей ключи от тягача, Алекс выбежал на улицу, в стужу и дождь. Вскоре он уже гнал по хайвею, отчаянно и безрассудно преследуя страшную черную машину. Тягач был стар и не предназначен для скоростной езды, но Алекс поддерживал его в хорошей форме, Недавно сменил шины, и старичок держался на мокрой трассе достойно. Педаль газа все резче клонилась к полу, ритм погони нарастал. И вот примерно через час Алекс нагнал смерть. Фары тягача выхватили из мрака номерную пластину, персонализированную, с надписью VS9SM6RTNO. На дороге были только они двое, тягач и черный автомобиль. Приблизившись, Алекс просигналил. Ему ответили совсем не тем звуком, который он слышал у дома. Рука смерти высунулась из окна и помахала ему, как бы веля объехать. Алекс сравнялся с машиной и повернулся к водителю. Фигура смерти была почти неразличима, виднелась лишь тень высокой шляпы и мягко тлел кончик сигары, напоминающий кровоточащее пулевое ранение. Алекс резко бросил тягач на машину и смерть подала вправо, а потом обратно на дорогу. Он снова пошел в атаку, и колеса черного автомобиля забуксовали по дорожному гравию. Теперь они шли бок о бок, и Алекс не позволял автомобилю вернуться на шоссе, тесняя его к зарослям придорожной травы. И вот невероятно. Зловещую черную фурию повело в сторону, она скатилась с насыпи и уткнулась перед ком в стоящее внизу дерево. Алекс осторожно затормозил сдал назад и вышел из тягача. Достал из-под сиденья небольшую монтировку и внушительный разводной ключ. Первый опустил в карман плаща, второй крепко зажал в руке и начал спускаться по насыпи. Дверь черного автомобиля распахнулась, и смерть вышла наружу. Дождь перестал, луна выглядывала из-за облаков, словно застенчивое дитя из-за края занавеса. Ее свет коснулся лица смерти, неожиданно розового, здорового, напоминающего натертый воском гранат. Сигара у нее во рту переломилась надвое. Оглянувшись на насыпь, смерть увидела, что на нее бежит старый как мир, но крепко сбитый старик в тапочках-кроликах и замахивается разводным ключом. Выплюнув загубленную сигару, она метнулась вперед, схватила Алекса за запястье и вывернул его с недюжинной силой. Старик выпустил ключ из руки, споткнулся и тяжело грянул озимь, навзничь, тяжело дыша. Смерть склонилась над Алексом. Теперь тому были видны рытвины на ее лице, и стало очевидно, что как минимум часть здорового розового цвета создана макияжем. Смерть, конечно, пеклась о своем облике. В едином черном цвете были выдержаны ее блузка без рукавка, брюки и макасины и, само собой, шляпа, не пострадавшая в аварии и не слетевшая от конфронтации со стариком. «Вот что с тобой не так, а?» — спросила смерть. Алекс отчаянно выравнивал дыхание, из его глотки рвались хрипы. «Зря ты ее заврала, не тронь!» Таком вообще?» «Не строй себя, дурочку!» Алекс приподнялся на локте, силы мало-помалу возвращались к нему. «Ты смерть!» И ты забрала мою маржи!» Смерть распрямилась. «Ты знаешь, кто я такая? Славно. Но что с того? Я просто выполняю свою работу. Ее время еще не пришло. Моя разнарядка утверждает, что еще как пришло, и она никогда не врет». Алекс почувствовал, что какой-то предмет подпирает ему бедро, и вспомнил про маленькую монтировку. Хоть Смерти приложила его озимь, штуковина из кармана не выпала, Она лежала там же, прямо под бедром, давя на старые кости и заставляя их сильнее ныть. Он перекатился, освободил карман, сунул в него руку и вытащил монтировку. Ею он без жалости вдарил смерти прямо по шляпе. Та села. Изысканный головной убор на этот раз слетел, обнажив сухокостный окровавленный лоб. Прежде чем смерть опомнилась, Алекс вскочил и бросился на нее. Головой, как тараном, он ударил ее под дыха, и опрокинул на спину. Прижав коленями руки смерти к земле, старик вцепился своими старыми, но сильными руками в ее шею. «Я никогда ни на кого руки не на Надам тем паче», — сказал он, — «но ты смерть, и ты забрала у меня маржи. И даже так, не хочу тебя мучить. Верни мне ее, и я перестану». Поначалу глаза смерти оставались равнодушными, но потом в их глубине зажегся огонек. Она с легкостью выпростала руки из-под колени Алекса, привстала, взялась за запястье старика и играючи развела их в стороны, подальше от своей глотки. «Старый ты шакал!» — произнесла смерть. «Удивил! Хвалю!» Она завалила Алекса на бок и поднялась. Улыбаясь самодовольно, пошла к своей шляпе, но взять ее не успела. Старик, карабкаясь словно краб, нагнал ее и, вцепившись в лодыжки, повалил ничком. Когда смерть привстала, опершись ладонями отверть, и вывернулась из схватки Алекса, словно змея, без усилий. На сей раз она подняла-таки шляпу, водрузила ее себе на голову и встала, с интересом разглядывая старика. «Ты меня не очень-то боишься, я смотрю?» — спросила она. Алекс заметил, что кровь с ее лба исчезла, ни капельки не осталось. «Нет», — бросил он, — «не боюсь, я просто хочу вернуть Маржи. «Ну как скажешь, пожала плечами смерть». Алекс привстал, не веря своим ушам. «Что?» «Говорю, как скажешь. На время я тебе ее верну. Не всякому смертному удавалось подловить меня или прижать к земле. Хвалю твое безрассудство. Его у тебя в достатке. И мне это по душе. Я верну тебе, Марджи. На время. Подойди ко мне». Смерть подошла к черному автомобилю. Необычному. Такое с конвейера в Детройте не сходит. Алекс, встав на ноги, последовал за ней. Вытащив ключ из зажигания, Смерть вставила ее в замок багажника. Шипящим звуком крышка подскочила вверх. Внутри лежало бесчисленное множество спичечных коробков. Смерть провела над ними рукой, тщательно выбирая. И, наконец, ее пальцы взяли один коробок, на взгляд Алекса, ничем не от собратьев не отличавшийся. Смерть передала коробок Алексу. «Ее душа здесь, старик. Встань над ее смертным ложем и открой его. Запомнил?» И все. И все. А теперь иди, покуда я не передумала. И помни, я возвращаю тебе на время. Алекс поспешил прочь, прижимая коробок к сердцу. Идя мимо автомобиля смерти, он заметил, что вмятины, оставленные бортом его тягача, разгладились. Он с сомнением обернулся к смерти, закрывавший багажник. «Может, тебя вытащить на дорогу?» — спросил он. Тонкие губы смерти искривились в улыбке. «Да брось!» — сказала она. Алекс стоял над кроватью. В ней они когда-то занимались любовью, спали, разговаривали, видели сны. Он стоял, зажав коробок в руке, не сводя глаз с застывшего лица Марджи. Наконец решился. С величайшей осторожностью, раскрыв маленькую картонку, он увидел, как маленький стремительный огонек, напоминающий светлячка, покинул ее и снизошел на губы Марджи. Тяжко и хрипло вдохнув, она открыла глаза. Повернув голову, уставилась на Алекс и улыбнулась. Бог, ты мой Алекс, что ты тут делаешь? Хоть бы прикрыл, чем свои старые кости? И что у тебя в руке спички? Алекс хотел ответить ей, но понял, не выйдет. Он мог лишь глупо улыбаться. Ты совсем старый с брендил, поинтересовался Марджи. Может, совсем чуть-чуть. Он сел на кровать и взял ее за руку. Я люблю тебя, Марджи. И я тебя. Ты что выпил? Нет. И вдруг грянул оглушающий клаксон черного автомобиля смерти. Звук сотряс дом, и сквозь окно, сквозь каждую трещинку пролился яркий свет фар, будто светомузыка на дешевом клубном представлении. — Кто это? — удивилась Маржи. — Опять она сказала же, обожди здесь. Достав ружье из чулана, Алекс вышел на крыльцо. Экипаж смерти был обращен к дому. Бьющие с фар лучей света скрестились на старике, как на застигнутом беглом преступнике. Смерть ждала его на нижней ступеньке. Алекс прицелился в черную фигуру из ружья. «Уходи, ты отдала ее мне, дала слово!» «Я сдержала слово? Чем ты слушал? Отдала на время?» «Но этого слишком мало!» Больше выдать не могу, подарила, сколько смогла!» «Но ведь так хуже, чем совсем ничего!» «Будь умница, Алекс. Отпусти ее. Разнарядка есть разнарядка. Я ведь все равно ее у тебя заберу, ты понимаешь?» «Не сегодня. Не дождешься!» — Алекс взвел курки. «И не завтра. Не скоро. Ружье тебе не поможет. Это ты и сам знаешь. Смерть нельзя остановить. Я могу, стоя здесь, трижды щелкнуть пальцами. Я могу пойти к машине и трижды просигналить. Результат будет один. В мою пользу». Но я ведь не поступаю так, а пытаюсь тебя образумить. Ты смел, Алекс. Я наградила тебя за отвагу. Мне не хочется забирать Маржи, не объяснившись с тобой. Вот почему я стою тут. Ей придется уйти, пойми. Сейчас. Алекс опустил ружье. Возьми меня взамен Марджи. Ты можешь. Ну, знаешь ли, это не штатная ситуация. Можешь, можешь. Бери меня, а ее оставь. Ладно, попробую. Дверь вдруг скрипнули, и показалась Марджи в домашнем халате. «Ты забыл, Алекс, что я не хочу оставаться одна. Иди в дом, милая. Я знаю, кто это особо. Слышал, как вы говорили. Я не хочу, чтобы она оставила меня без тебя. Она пришла за мной, я с ней пойду». Повисло молчание. Никто не дерзнул его нарушить. А затем Алекс промолвил. Реми нас двоих, Ты же можешь. Я знаю, что в твоей разнарядке есть и я. И не так уж много мне осталось. Старик вроде меня при любом раскладе долго не протянет. Забери меня чуть пораньше. Можешь ведь. Скажи. Марджи и Алекс сидели в креслах-качалках, их ноги укрывали пледы. В камине больше не горел огонь. За их спинами в ведро капала вода, снаружи завывал ветер. Старики держались за руки. Смерть стояла перед ними, задумчиво крутя в тонких пальцах портсигар эдвардианской эпохи. «Вы оба уверены?» — спросила она, наконец. «Двоим уходить не обязательно». Алекс посмотрел на Марджи, потом на Смерть. «Уверены», — ответил он, — «делай свое дело». Смерть кивнула. Открыв портсигар, она обратила его нутром к старикам. Пальцы ее свободной руки щелкнули. Раз. И ветер завыл отчаяние, злее. Два. Капли дождя неистово застучали по крыше. Три. Сверкнула молния, рыкнул гром. «Покойтесь с миром», — объявила смерть. Тела Алекса и Маржи обмякли, их головы склонились навстречу друг другу в просвет между креслами-качалками. Их пальцы остались переплетенными. До конца. Закрыв портсигар, смерть вышла из дома и зашагала к машине. Дождь стучал по полям ее монументальной шляпы, Ветер трепал подол блузки без рукавки, но смерти, похоже, было все равно. Открыв багажник, она намеревалась бросить портсигар внутрь, но замешкалась. Захлопнула крышку. «Ну вот», — пожаловалась она вслух, — «становлюсь сентиментальной идиоткой». Когда она открыла портсигар, из него вылетели два голубых огонька, коснулись земли. И вдруг приняли облик Алекса и Марджи. От полупрозрачных фигур стариков шел тускловатый свет разгонявший ночной мрак. Хотите прокатиться немного? предложила смерть. Почему бы нет? ответила Марджи. Да не откажемся? подтвердил слова жены Алекс. Смерть распахнула задние двери и пригласила пожилую читу в салон, а сама заняла место за рулем. Сверилась с разнарядкой, прикнопленной к приборной доске. В госпитале Тайлер Мемориал ее ждала женщина, умирающая от инсульта. Туда черной машиной направиться. Кивнув, смерть завела мотор. Необычный был механизм. Такое с конвейера в Детройте не сходит. Суть по звуку, ты оказываешь машине должный уход», — заметил Алекс. «Оказываю. А ты что думал?» — ухмыльнувшись, ответила смерть. Когда они тронулись с места, мрачный жнец вдруг запел. «По реке кораблик плыл, не ложась в уклон». Алекс и Маржи подхватили. «Весел, беззаботен был, жизнь всего лишь сон». И машина устремилась вдаль. Свечение задних фар угасало, как и звуки песни, а черный металл бортов плавлялся в ночь, становясь с ней единым целым. Вскоре остался лишь шорох новеньких шин по мокрому асфальту, но пропал и он, уступив место завыванию ветра и бесконечному бормотанию дождя.